Глава сорок «Поплыли!» Эладора подтолкнула карик к воде, когда первые снаряды пошли на снижение. К счастью, исходной целью наводчиков была машинерия для призыва у Южного берега, а не сам форт. Все равно. Они лишь в нескольких сотнях ярдов от зоны обстрела. И на глазах пол мира разлетается в прах. Первый залп ведется минами-ревунами предназначенными пробивать укрепленные цели. Боевые корабли, крепостные бастионы, богов. «Вторая волна будет такой же», — догадывается она. «Ею разрушат остатки форта, снесут все укрытия, где могли бы спрятаться бродячие святые». Следующим залпом полетит флогистон и начисто выжжет весь остров. Рука об руку они ворвались в холодную воду, стараясь удержаться на поверхности. Рядом качались и подскакивали на волне обломки отповеди. Карильон более сильный пловец, но она истощена заточением. Элладора поймала всплывший кусок обшивки, такой удержит сестру на плаву, пока они гребут в сторону слабеющих огоньков. Дыхательная маска набрала соленую воду, она стянула ее, обмотав ремешком запястье. — Элф! — безжизненно произнесла Кари. — Спасибо. — Ну ладно, — засопела Эладора. Кажется, я поступила правильно. Вряд ли я бы смогла тебя бросить. — Не за это. То есть за это, но еще за то, что вышибла дурь из матушки. Я-то знаю, как страшно впускать в себя Бога. И как тяжело потом остаться собой. — Она задрожала, закашлялась. «Даже со шпатом. Хоть он, наверное, не бог, все равно бывает трудно вспомнить, где кончается он и начинаюсь я. Иногда я садилась на поезд и на пару дней просто сваливала нахер из города. Все считали, что ты уехала». Эладора тоже легла на этот обломок. Вода покачивала ее тело. Она сбросила сапоги чтобы лучше плыть, и ступни мерзли в холодной воде. Она устала, и работать ногами все тяжелее. Вот только если они остановятся, здешнее течение прибьет их обратно к чуткому, вынесет под огонь. Уплыла за море, ага. Я подумывала об этом, но не знаю. По моим ощущениям, все просрала именно я. выходит. И чинить мне. Раньше со мной такого не было. Пока. Кари, не отключайся. Если я не сумею, то... Позаботься ты. Ладно?» Карри не удержалась за их плотик и начала соскальзывать вниз. Эладора поймала запястье кузины. «Корельон, тай! Не спать!» «Постараюсь». Карри закусила губу, расправила плечи и подтянулась на доске. Позади них на чутке посыпались новые снаряды, новые ревуны. Небо мгновенно просветлело, потом его снова затянула тьма. Когда прекратились скрежет и вой, и умолкла их эхо, Элодора добавила. — Это крыс послал меня тебя вытащить. По-моему, ему нужна твоя помощь. Карильон улыбнулась. «Мелкий засранец до сих пор при делах!» Она закрыла глаза, как в молитве. Элладора поддерживала руку Карельон, чувствуя, как пульс на запястье стучит подобно колоколу. Ночное небо ненадежно из-за дыма и переменчивых огней разрушенного острова. Темные сгустки на нем, возможно, тучи, пестрели неземными расцветками. Что-то двигалось и под ней в толще моря. Боги окружают город, как акулы, как волки, невидимо стягиваются все теснее. А единственное оружие города здесь, на дне. И что теперь значит их выборы? Разве не все равно будет богам-завоевателям? Келкинли, Синтер или кто-то другой будет стоять за кафедрой Председателя парламента, когда город падет. Все жертвы. Все трудные решения этих десяти месяцев хватит их хотя бы на сноску в ученом труде. Она ведь ни в чем так и не добилась успеха, не создала ничего прочного, продолжительного. Она вспомнила, как профессор Онгин читал лекции по гвердонской истории. Город подпадал под власть захватчиков и прежде, но войны тогда велись между смертными. Победители ставили своих королей и наместников, требовали дани, селились в городе и становились частью его широкого полотна. Бывали войны за землю, войны за золото. Порой стороны договаривались об уступках. Угрозы и выкуп, перемирия и союзы. Иногда даже завоевателям бывала известна жалость. Божья война. Дело иное. Она всепоглощающая. Севераст показал это. Боги-раскольники резали даже свою паству, не терпя никаких отклонений. Ее город будет разрушен. Мысли о Бонгенте привели ее к мыслям о Мирне, шагнувшем во тьму. Ее кошмар обрел жизнь. Все тщательно запертые воспоминания, все тревоги, захороненные ею за прошлый год, Протекли наружу. Но она слишком устала, замерзла и мало что чувствовала. Прежние беды плыли во тьме ее сознания по течению. Как этот вот мусор на воде вокруг них. Она могла их бесстрастно рассматривать, наблюдать, как они дрейфуют и вертятся. Складываются в новые образы. На корабельные обломки карабкались крысы-полуутопленники. Испуганные, грязные. Отчаявшиеся, живые твари наваливались, когтями скребли друг друга, а спасительный островок тонул под их общим весом. Тут ее посетила жуткая мысль. Отвратительный выход из создавшейся ситуации. «Должен быть другой способ», — вслух произнесла она. «Эл», — окликнула Кари, — «гляди». И да, в их сторону направлялась лодка. Барсетка выдвинулась на носу, как резная фигура, и махала им. Командор Альдерс свернул обеих в одеяло, усадил у теплой печки двигателя. Над ними нависла барсетка, нахохлилась, будто она теперь горгулья с гробницы могильного холма. Потом опомнилась и села рядом, поджала ноги и тоже попросила себе одеяло. «Алика я нашла!» — севшим голосом сказала она. Он пошел спасать Эмлина, и оба они не вернулись. — Эмлин жив! — Эладору встряхнула при воспоминании о существе в башне. Об этой твари с голосом и глазами мальчика. — Но он преобразился в громадное... паучье нечто. Она уставилась на город за заливом. В темноте мигал свет с верхушки какой-то башни на мысу королевы. Загорается, тухнет. Загорается, тухнет. Передает сигнал своим пульсам. «Ткач судеб», — сказала Кари. «Под его покровом были ворожи и гадатели в Северасте. Платишь им, медяк, и они прочитают твое будущее в клочках паутины, вроде того. Я думала, они безобидны». «В мирском ответвлении церкви все по-другому». На ум Эладори пришла пара донесений, с которыми ее ознакомили. «Мы разворачиваемся!» Вдруг произнесла Кари. Горящий остров позади представлял собой удобный объект для сверки, поэтому она, очевидно, права. Лодка изменила курс. Вместо возвращения в Гвердон она заложила обратный круг, огибая северо-западное побережье Чуткого. «Новое распоряжение с королевы. Мы остаемся здесь до рассвета. Охранять место крушения Великой Отповеди. Как только смогу, отправлю вас на материк. Он помедлил. О вашем задании не упоминалось. Если хотите, я могу отбить сигнал. Но в наших обстоятельствах, считайте, вам и так повезло. Шел бы он нахер, пробормотала Карри вне предела вслышимости командора. Мне пора назад, к шпату. А ты не можешь... Э -э вступить с ним в контакт отсюда, — спросила Элодора. Новый город был почти неразличим в темноте. Барсетка совсем растерялась. — Но... Шпат ведь умер, родная. И тут она сутулилась, Голос опустился. — Урррр! Она у тебя? — Крыс. — Привет, Карильон, отозвался старейшина упырей. Пена выступила изо рта борсетки, и Элодора вытерла ее уголком одеяла. У барсетки выгнулись конечности. Хорошо не вылетели из суставов, когда крыс с расстояния многих миль подчинил себе ее голос. — Слышь, козел, ты меня завалить хотел, — сказала Кари. — Поневоле. Черные железные боги могли вернуться через тебя. Больше ты не опасна. Но есть другие. Они копают под новым городом. Ты знаешь, что они ищут. Где ты? — На гребанной лодке, — ответила Кари. — Мы на месте гибели великой отповеди, — зашептала Эладора. Нам сказали, в город до утра не вернемся. — Слишком долго. Тело барсетки резко обмякло, и она осела на палубу. В это время командор Альдрес встал на мостик, но до офицерского разума крысу не дотянуться, слишком далеко. Альдрес недоуменно огляделся, хлебнул из фляжки и вернулся к своим занятиям. Его команда выставляла за борт очередной разметочный буй. Барсетку опять свела судорога. — Крыс! Ей же больно! Я прибуду, как только смогу! — сказала Карри. — Свет в глазах барсетки стал притухать. Стойте, поспешно добавила Эладора. Предупредите Келкина, в эфирографах хозяйничает Ишмирский святой, и мир он вырвался на волю. Она понятия не имела, способен ли старейшина упырей поделать хоть что-нибудь с обеими угрозами. Но раз она сказала ему, то есть шанс, что город будет на На прощание губы Барсетки растянула безобразная ухмылка. Крыс хотел разделаться с мираном со дня их первой встречи. «Надо валить назад в Гвердон!» — сказала Кари. Она подтянулась на поручень и вперилась в новый город, придерживая одной рукой шейный кулон. Талисман черных железных богов. Элладора задрожала, вспоминая, как Джермас надевал его на шею ей самой когда посредством нее пытался вызвать богов. Не могу достать до шпата. Очень далеко. А ты не можешь, как Миран? Спросила Эладора. Телепортироваться? Вообще-то нет. Пробовала несколько раз. Но видать, черные железные боги наделили этим только его. Она соскочила обратно. В Северасте я видела, как что-то похожее проделывают чародеи. «Ты у нас теперь швыряешься заклинаниями. Может, и до берега нас донесешь?» «Я не волшебница», — сказала Эладора, думая о Рамигас. Телепортация, скорее всего, за пределами сил и той. «Хотя...» — она взяла эту мысль и выпустила в воду. Туда же, плыть вместе с мусором. «Понятненько. Ладненько». Кари кивнула на командора Альдреса. Хочешь сама с ним поговорить? Или лучше мне? Кари пошарила под одеялом и достала нож. Эладора проглотила писк. Ты только что из тюрьмы, и мы тут же попали в океан. Где ты его взяла? У матросов бывают ножи! Карри пожала плечами. Убери! Эладора посеменила к Альдресу. Тот поднял глаза. Половина лица освещена флагистоном, бушевавшим на чутком, другая в тени. — Командор, нам крайне важно вернуться в Гвердон немедленно. Для охраны крушения есть и другие суда. Ваш катер наверняка подменит ради скорой поездки туда-обратно. — У меня свои приказы, мисс. Хоть они и не совсем мне понятны, но я не собираюсь их обсуждать. Эладора пересекла палубу, подходя к перилам. Поглядела вниз на темные воды. На перекатах ряби плясало отраженное пламя, превращая море в огонь. За краем этой волнистой светящейся ленты она ощущала отвесную пропасть. Военным не было необходимости ставить метки над потопленной отповедью. Любой, тронутый богом, точно определит место, где покоится эта ужасная вещь. — Командор, под нами лежит орудие имеющее ключевое значение для обороны города. Есть еще два таких же орудия, и они могут попасть в руки врагов. Нам надо предотвратить катастрофу!» Альдерс похлопал по лодочному прожектору. «Я отправлю сигнал на материк. Но с места мы не уйдем!» Лодка перекосилась. Эладору толкнула к перилам. Альдерс придержал ее, другой рукой направляя штурвал она посмотрела за борт перекосилась и отражение пожара широкая огненная лента раздробилась на множество маленьких ручейков растекающихся в стороны. лодка продолжала поворачиваться натруженный двигатель тщетно пытался ее выровнять неожиданно сквозь воду стала видна верхняя часть утонувшего корабля карри подошла к ним на мостик что происходит нас уносит — воскликнул Альдрес. «Вода уходит!» — недоуменно проговорила Эладора. «Кракен!» Карри оттащила ее от борта. «Это сучий кракен вынимает из-под нас море!» «Кракен!» — проревел Альдрес. Команда катера засуетилась, натягивая защитную одежду, прилаживая оружие. Вокруг затопления ходило еще четыре судна. Четыре темных контура в обрамлении пламени. Четыре фонаря над темной водой. И вот их только три. Альдрос не мешкал. Он урожденный моттауриц. И хоть покинул свой край до его падения перед Ишмирой, но со святыми кракенами сталкивался и прежде. Знал их чудодейственную силу. Давным-давно ишмирские боги покорили моря. И он уже видел как чудо Кракена превращает воду в подобие жидкого стекла, через которое не пройти ни одному кораблю, как и не проплыть человеку. Если их лодку застигнет такое чудо, то они застрянут и ничего не смогут поделать, только сидеть и ждать, пока над ними не взметнутся щупальца невидимого чудовища. Он развернул лодку к Гвердону, дал полный ход. Двигатели взревели, Канонерка сперва уперлась, преодолевая течение, а затем быстро поплыла, ускоряясь навстречу далеким городским огням. Эладора шмякнулась, сбитая размашистой качкой палубы. Кари сохранила равновесие и с ножом в руке высматривала угрозу. Из них троих лишь она покидала Гвердон. Пол жизни в своих путешествиях прожила на кораблях. Позади светили три фонарных огня, и все они не двигались. Море вокруг чуткого остекленело. Два огня, и они мчались в город, в безопасную закрытую гавань. Их окатывало брызгами соштевня. Двигатель надсадного пил. Позади колокольная скала. Позади остров Сорокопутов. За кормой остался один огонек, и они проделали полпути. Сзади нет ничего, кроме горящей полосы чуткого на горизонте. Гвердон ширился перед ними. Уже отчетливо виднелась гавань. С одной стороны новый город, мы с королевы с другой. Альдрас неистово моргал сигнальной вспышкой, отбивал тревогу всем, кто их видит. Чувствуя, что упускает добычу, Кракен пустился в погоню, раскидывая прямо по курсу лодки свои чудеса. Стеклянные пятна, похожие на масляные, появились у них на пути и Альдросу пришлось маневрировать между ними. «Держитесь!» — выкрикнул Альдрос. Барсетка проковыляла поближе к Ладоре. Алхимические двигатели испускали пар и виск, вращаясь за порогом выносливости. Из какого-то сорванного клапана свистел смрадный газ. Щупальце выпросталось из воды. Почти бережно потерлось об лодку. С него стекала вода, ставшая бритвенно острой. Эладора отдернулась, когда одна из капель упала ей на бедро. Как кинжалом пронзила платье и кожу. Барсетка накрыла ее собой, подставляя спину под наждак щупальца. Альдрос завопил от боли, падая навзничь. Маска предохранила его от смертельной беды. Но атака святого все равно нанесла серьезные раны. Руки и спину покрыли рубцы. Он прижимал руку к порезанной шее и кровь набухала меж пальцев. Кари прыгнула к нему, хватая штурвал, пока Элодора выворачивалась из-под борсетки, чтобы помочь Альдросу с ранами. В тот миг она пожелала снова призвать врачующий дар хранимых богов. Но ей не вогнать себя в молитвенный транс, а боги чересчур далеко, чтобы без их участия зачерпнуть у них силы. «Кракен теперь прямо позади них!» Новые щупальца впились в корму. Пытаются вывести из строя двигатель. Элладора вскользь увидала огромный глаз. Кровавый и водянисто-зеленый. Он пялился на нее из-под бурлящих вод. Какой-то пушечный расчет на берегу заметил их сигналы, их бедственное положение. Выстрелы легли в воду рядом с бортом. В воздух вскинулся ливень-брызг вместе с расколотыми пластинами стекла. Кракен скорчился, потом нырнул зарываясь для надежности в мглистый ил. И уже из этой схоронки в выступлении плюнул последним чудом. Волшебная рябь пронеслась по морю, и вся вода вплоть до самого берега застыла стеклом. Буруны лезвий. Пена ледяных заточек. От уступов нового города до мыса королевы Гвердон внезапно подернулся стеклянной кромкой. Жидкое стекло переламывалось лунообразно осыпая смертоносными градинами причалы и доки. Они отрезаны от суши. До берега тридцать футов. Непреодолимый барьер из ощетинившихся ножей. Корельон взмолилась. И тогда содрогнулся новый город. Один из шпилей, высевшихся над домами, покачнулся, накренился и завис над бухтой. Глыбы его чудородного камня повалились в залив, и там, где они падали, Поверхность снова превращалась в воду. Коррельон направила катер в этот узкий проход, пробитый в толще стекла. Скоро они будут дома.